Глава 86. Молитва. Так называемая прерываемая ритуальная магия обладала характерной особенностью. Когда потусторонний проводил ритуал, он мог прервать его, чтобы заняться другими делами, а потом, закончив, продолжить процесс и все равно получить желаемый эффект. В конце концов, высокоуровневые ритуалы зачастую требовали много времени, на их выполнение уходило несколько часов, вплоть до половины суток. В таких условиях трудно контролировать внешнюю обстановку и следить за всем, потому за несколько сотен лет заклинатели, пролив море слез и крови, выработали метод проведения ритуалов в несколько этапов. Сейчас он стал настолько популярным, что его использовали даже в простых ритуалах. Однако прерывать не значит, что ритуал можно остановить, когда и как заблагорассудится. Необходимо следовать правилам мистицизма и владеть соответствующими техниками, иначе будет один конец – провал, который может привести к ужасным последствиям. Клейн примерно понимал, как это работает. Когда удалось привлечь внимание божества, если перед или во время молитвы говорить что-то вроде «подождите, мне надо в уборную», то потустороннего можно поздравить с тем, что в уборную ему больше вообще никогда не придется ходить. Провидец глубоко выдохнул, чтобы сохранить спокойствие. Хотя он уже много раз проводил ритуал привлечения удачи, а также разработал подходящие ритуалы для справедливости и повешенного, но если говорить о настоящих, соответствующих всем правилам ритуалах, сегодня ему эта практика предстояла впервые. Взглянув на инкрустированную серебром трость, прислоненную к краю кровати, Клейн поднял третью свечу, символизирующую его самого. Ее он поставил в центр стола, а перед ней маленькую серебряную ритуальную чашу Селены, на которую заменил стандартный котелок со священными эмблемами. Слева расположил экстракты и эфирные масла лунного цветка и цветка глубокого сна а справа блюдце с солью, маленький серебряный кинжал, кусочек пергамента и перо с чернилами. К счастью, здесь полно нужных расходников для ритуала. Без них мне не хватит сил провернуть все это. Похоже, будто Селена более опытный любитель мистики. Но недостаточно, раз попала в такую передрягу. Ей всего 16 и с мистицизмом связано наверняка уже не меньше года. Кто же показал ей дверь, за которой лежит потусторонний мир? Думая обо всей ситуации, Клейн взял с изголовья кровати чашку селены, налил в нее свежей воды и поставил рядом с солью. Вытащив карманные часы, он с щелчком открыл их, взглянул на циферблат и, не откладывая, мысленно начертил световые сферы и погрузился в медитацию. Внезапно в комнате подул ветер, и глаза Клейна, уже отложившего карманные часы, вдруг изменились. Из карих они превратились в черные и, казалось, могли заглянуть в самую душу. Провидец протянул ладонь к свече в правом верхнем углу и мысленно начал читать молитву. «О, богиня вечной ночи! Ты, багровая владычица!» Одновременно с этим он наполнил комнату своей энергией и потер фитиль. Он сделал несколько движений, и свеча вспыхнула тусклым светом с голубым отливом. «Богиня вечной ночи! Императрица бедствий и ужаса! Продолжая читать молитву, Клейн успешно зажег и вторую свечу в левом верхнем углу. «Я твой верный страж, щит, закрывающий от опасности в кромешной ночи, копье, разящее зло в ночной тишине». Раздался тихий свист. Третья свеча, символизирующая самого заклинателя, тоже загорелась. Провидец взял серебряный кинжал и, помню урок старика Нила, завершил освещение с помощью заклинания соли и воды». Затем позволил накопленной силе потустороннего вырваться из кончика клинка и слиться с окружающей обстановкой. Затем, не выпуская оружия, обошел спальню, запечатав комнату незримым барьером. Отблеск уличных фонарей за окном моментально померк, но алый цвет по-прежнему проникал сквозь шторы. Лейн вернулся к столу, взял перо и, направив поток силы в чернила, начертал символы, призванные уберечь от бедствий. Закончив, он взял три бутылочки с экстрактами и эссенцией и капнул на три свечи. Пламя вспыхнуло. Слабый туман наполнил комнату, добавив атмосфере таинственности. Провидец последовательно сжег несколько трав, а затем, окруженный ароматными клубами дыма, отошел на шаг и начал произносить заклинания прерываемого ритуала. «Выше звезд, бесконечные вечности, богиня вечной ночи, я молю о твоей благосклонности, молю проявить заботу к одному из твоих верных последователей, молю о силе алого света, молю о силе бедствий и ужаса, молю, чтобы ты освободила свою верную последовательницу Селену Вуд от метки зла, избавила от преследований судьбы». «Молю вас! Подождите еще немного! Подождите эту несчастную! Я молю вас о помощи! Я молю вас о милости! Я молю, чтобы вы позволили мне увидеть добрый сон! О, цветок глубокого сна, трава багровой луны, дайте силу моему заклинанию! О, мята золотистая, трава, принадлежащая солнцу, дайте силу моей молитве!» Клейн закрыл глаза и мысленно повторил заклинание семь раз. Закончив, он убедился, что вокруг алтаря ничего не изменилось. Снова взял в руки серебряный кинжал и шаг за шагом переместился к двери в комнату Селены. Четырьмя последовательными касаниями начертил в воздухе багровую луну, затем повернулся и поднял серебряный кинжал. Сила потустороннего вновь вырвалась из острия, вырезав в невидимом барьере очертания двери. Теперь, даже если кто-то откроет дверь, это не повлияет на алтарь подумал Клейн и достал свои часы с узором из ветвей виноградных лос, проверил время и еще раз мысленно повторил последующие шаги. Гостевая комната на втором этаже. Дрожащая Элизабет то и дело бросала взгляд на настенные часы, освещенные двумя газовыми лампами, и молча отсчитывала заветные пять минут. «Уже почти». Тихо прошептала она, глядя в сторону веселой девушки с длинными бордовыми волосами. Селены. От широкой улыбки с ее щек не пропадали глубокие ямочки, пока подруга болтала с остальными. Но чем дольше именинница так себя вела, тем больше боялась Элизабет, а мрачный антипод в зеркале, казалось, навсегда отпечатался в ее памяти. Нельзя больше ждать. С этой мыслью она встала, робко улыбнулась и, слегка заикаясь, сказала. — Селена, у меня для тебя сюрприз. Не выйдешь со мной на минутку? — Правда? Ну, ты ведь уже сделала мне подарок. Разве нет? Виновницу торжества удивил вопрос, но она подняла зеркало и встала вслед за подругой. — Ну, суть сюрприза в том, что ничто не намекает на его существование. Элизабет чувствовала себя никудышной актрисой, но продолжала действовать. Не говоря больше ни слова, она первой направилась к двери гостиной, а Селена с недоверчивой улыбкой последовала за ней. милиса смотрела, как уходят две ее лучшие подруги, и невольно нахмурилась. «Элизабет сегодня такая странная» и стала еще более странной после разговора с Клейном. Перед дверью в спальню Селена Элизабет глубоко вздохнула и обратилась к хозяйке комнаты. Пойдем к тебе». «Что случилось, Элизабет? У тебя напуганный вид. Я вижу, как ты нервничаешь. В чем дело?» Селена с недоверием посмотрела на нее. «Волнуюсь. Да, просто волнуюсь». Элизабет взглянула на зеркало в руке собеседницы, повернулась в полоборота и постучала, как учил Клейн. Один длинный, два коротких стука. «Зачем ты стучишь?» — с подозрением спросила Селена. Тут дверь ее спальни со скрипом отворилась, и перед девушками предстал Клейн. «А, это ей есть сюрприз?» Рот именинницы приоткрылся от удивления, она явно была в легком шоке. Провидец схватил Селену за руку, ее бордовые волосы слегка колыхнулись и затащил в комнату от неожиданности закричала. Элизабет осталась снаружи. Затем молодой человек вытянул кинжал и потоком силы из лезвия восполнил вырезанный проход. Невидимый барьер вновь полностью запечатал комнату, не выпуская наружу никакие звуки. После Клейн мигом захлопнул дверь и быстро побежал обратно к столу, даже не взглянув на Селену, которая уже перестала кричать и подняла голову, оглядывая комнату. Ее взгляд быстро стал мрачным и холодным. Кожа медленно побледнела, а ногти на руках на секунду превратились в белоснежные острые когти. К этому моменту провидец уже вернулся в медитативное состояние и, капнув в каждую из трех свечей по капле эфирного масла лунного цветка, громко произнес «Багровая владычица, великая императрица бедствий и ужаса, молю тебя о благосклонности, прояви заботу о заблудшей душе Селени Вуд». Под чтением молитвы Клейн поднял кусочек пергамента и поднес его к третьей свече символизирующей просителя. Вдруг он почувствовал, как холодный порыв ветра ударил ему в спину, а затем ощутил огромную давящую силу. Пергамент загорелся, и клей опустил его в маленькую серебряную чашу. При этом он резко присел, заранее предугадав удар сзади. Гул ветра стал невероятно сильным, но сейчас провидец чувствовал лишь то, как его сила рвется наружу. В следующую секунду пергамент в чаше загорелся глубоким черным светом, и сзади что-то тяжело рухнуло на пол. Клейн тут же перекатился в сторону. Тонкие струйки темно-зеленой туманной массы переместились в чашу и исчезли в черной дымке. Провидец проворно поднялся и выхватил револьвер из наплечной кобуры, но, оглянувшись, увидел Селену в ее обычном виде. Она лежала на полу, а рядом с ней на ковре осколки зеркала, в которых отражался лишь потолок. Лейн, по-прежнему использующий духовное зрение, увидел, что черно-зеленые зловещие пятна в ауре селены практически исчезли, а сама она стала намного слабее. Вдруг почувствовал укол между бровей и резкую боль, пронзившую голову и расползающуюся по всему телу. Провидец яростно сжал кулаки и заметил, что вены на тыльной стороне ладоней почернели и пульсируют, напоминая копошащихся червей. Вдруг непонятно откуда раздался шепот, раздирающий душу крики, какое-то невнятное бормотание, на прошиб холодный пот, но он стал чувствовать себя лучше и подумал, «Неужели ритуальная магия так истощила меня, что я чуть не потерял контроль над силой потустороннего?» Но, похоже, я усвоил довольно много силы зелья, раз услышал голоса и не сошел с ума. Неделю назад я бы точно не выдержал и стал чудовищем, как Бибер. Да, игра роли очень помогает. Он дважды стукнул между бровей и рукавом вытер пот со лба. Повернувшись лицом к алтарю, коснулся четырех заветных точек на груди и громко произнес: Хвала богине! Затем по очереди погасил свечи и быстро разобрал алтарь. Небрежно разложив предметы обратно на стол, Клейн вновь использовал серебряный кинжал, чтобы нейтрализовать запечатанный барьер. Ветер отозвался эхом, тишина отступила, и Провидец с облегчением выдохнул и подумал, «Если бы я не отрепетировал все заранее, страшно представить, чем бы все кончилось. Ведь я до сих пор не знаю, кем был мой противник». «Хорошо, кстати, что здесь лежит ковер, иначе бы я испортил и этот костюм». Он покачал головой, затем протянул руку и открыл дверь в спальню. Элизабет, стоявшая в коридоре, сначала отшатнулась на два шага, а затем, узнав Клейна, спросила «Ну как?». Провидец излишне спокойно, чтобы не волновать и без того напуганную девушку, снял свой цилиндр и мягко улыбнулся. Можете не переживать, я исправил ошибку, которую допустила Селена во время гадания.